Чичиков, Павел Иванович, новый для русской литературы тип авантюриста-преобретателя. Главный герой поэмы падший, изменивший своему истинному предназначению, но способный очиститься и воскреснуть душой. На эту возможность указывает многое, в том числе имя героя. Святой Павел апостол который до своего мгновенного скоропостижного раскаяния и преображения считался одним из самых убежденных гонителей христиан. Обращение Павла произошло на пути в Дамаск, и то, что Павел Чичиков сюжетными обстоятельствами нераздельно связан с образом дороги, пути, так же не случайно. Эта перспектива нравственного возрождения резко отличает Чичикова от его литературных и русских платоновских романов, от Жильблаза, Лессажа до Фроло Скобеева, российского Жильблаза, нареженного Ивана Выжигина Булгарина, а также от персонажей нравописательных помещичьих романов вроде Семейства Холмских Бегичевых. Она же неожиданно сближает отрицательного Чичкана с героями сентиментальных путешествий. с центральными фигурами романа странствия, начиная с Дон Кехота Сервантеса, и с персонажами моралистической прозы в духе масонской традиции, например, в романе Нарежного «Аристион» или «Перевоспитание» 1822 год. Хассиан, перевоспитывающий Аристиона, знакомит его с жизнью помещиков и объясняет на их примере гибельные следствия страстей. Место героя в сюжете. Бричка калерского советника Павла Ивановича Чичикова, следующего по своим надобностям, останавливается в городе Эн-Эн, который расположен чуть ближе к Москве, чем к Казани, то есть в самой сердцевине Центральной России. Проведя в городе две недели, глава первая, и познакомившись в нем со всеми важными лицами, Чичиков отправляется... в имении местных помещиков – Манилова и Собакевича. Момент завязки романного сюжета все время оттягивается, хотя некоторые особенности поведения Чичикова должны с самого начала насторожить читателя. В расспросах приезжего о положении дел в губернии чувствует что-то большее, чем пустое любопытство. При знакомстве с очередным помещиков Чичиков сначала интересуется именем количеством душ, затем положением умения и лишь после этого именем собеседника. Но закон замедления сюжета действует в романе безотказно. Лишь в самом конце второй главы, проплутав почти целый день в поисках Маниловки за Маниловки, а затем милый, долго побеседовав со сладким помещиком и его супругой, Чичиков предлагает купить у Манилова Мёртвые души крестьян, числившихся по ревизии живыми. Ради чего это ему нужно? Чичиков не сообщает. Но сама по себе анекдотическая ситуация покупки мёртвых душ для последующих закладов в опеконский совет, на которую внимание Гоголя обратил Пушкин, не была исключительной. Украинские помещики первой и третьей века иногда прибегали к этой уловке, чтобы приобрести ценз для винокурения. Об одном русском скупчике рассказал Даль в побочном эпизоде в своей повести «Вах, Сидоров, Чайкин», писал литературовед Гиппюс. Возникает разрыв между анекдотической фабулой, которая предполагает быстрое развитие сюжета, и законным замедлением. Все это незаметно повышает статус героя, на котором держатся и анекдотическое происшествие и сложное нравоописательное повествование. Чичиков начинает соединять с собой все уровни сюжета. Заплутав на возвратном пути от Манилова, он попадает в имение вдовой помещицы Коробочки, глава третья. Сторговавшись с нею, наутро отправляется дальше и встречает в трактире буйного Ноздрева, который заманивает Чичикова к себе. дава четвёртый Однако здесь с торговые дела не идёт на лад Согласившись сыграть Жуликоват над Здрёвым на мёртвой душе в шашки герои еле уносят ноги Попутевшись Бакевичу дава пятый Бречка и Чичкова сцепляется с повозкой, в которой едет шестнадцатилетняя девушка с золотыми волосами и овалом лица нежным, как яичко на солнце, в смоглох руках ключницы Пока мужики, Андрюшка и дядя Мичай, дядя Миня им распутывают экипажи, Чичиков, несмотря на всю осмотрительную охлаждённость характера своего, мечтает о возвышенной любви. Однако в конце концов мысли его переключаются на любимую тему, о двухстах тысячах приданов, и под впечатлением этих мыслей Чичиков въезжает в деревню Собокиреч. В конце концов, приобретя и здесь желанный товар, он едет к скупому помещику Плюшкину, у которого люди мрут, как мухи, а существование Плюшкина он узнает от Собакевича. Сразу по Нявским имеет дело. Чичиков, глава шестая, уверяет Плюшкина, что всего лишь хочет принять на себя его податные издержки. Приобретя здесь сто двадцать мертвых душ, и присукупив к ним несколько беглых, возвращается в город оформлять бумаги на купленных крестьян. В главе седьмой он посещает большой трехэтажный казенный дом, белый как мел для изображения чистоты душ, помещавшихся в нем должностей. Нравоописание и чиновничество, особенно колоритен Иван Антонович Кувшинное рыло, также замыкается на образ Чичикова. Здесь он встречается с Собакевичем, сидящим у председателя. Собакеви чуть было не проговаривается, не кстати упомянув о проданном Чичкову-каретнике Михееве, которого председатель знал. Тем не менее, все сходит с рук герою. В этой сцене он впервые объявляет, что намерен вывезти купленные души на новые земли в Херсонскую губернию. Все отправляются на пирушку к полицеймейстеру. Алексей Иванчу, который берёт взятки больше, чем её предшественники, но любим купцами за ласковое обращение к мовству и потому почитается чудотворцем. После водки оливка цвета председатель высказывает игривую мысль о необходимости женинь Чичикова, а тот, расчувствовавшись, читает Собакевичу послание из "Вертера Шарлоть". Этот юмористический эпизод получит вскоре важное сюжетное развитие. В главе восьмой имя Чичикова в Перуи начинает обрастать слухами, пока ещё исключительно положительными и лестными для него. Сквозь нелепицу этих слухов нежидно прорисовывается большое, обширное и гоголевский замысел трёхтомной поэмы Мёртвые души как малые эпопеи религиозно-моралистического эпоса. Жители города Нен обсуждают о кубку Чичикова, и также отзывается о приобретенных им крестьянах, а они теперь негодяи, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться личными подданными. Именно так намеревается Гоголь поступить во втором и третьем томах с душами некоторых негодяев первого тома. С Чичиковым прежде всего. А само выражение «новая земля» невольно указывает на апокалиптическую, всемирно-религиозную окраску. этот сюжетный замысел однако слишком высокие намёки тут же заземлены слухи о чичках и миллиончике делают его необычайно популярным в дамском обществе он даже получает неподписанное письмо от стареющей дамы нет я не должна тебе писать сыны губернского бала глава 8 кульминацион после неё события приняв новый оборот Движутся к развязке, что, однако, не отменяет закон о замедлении. Чичков, восхищенный юной красотой шестнадцатилетней губернатской дочки, недостаточно любезен с дамами, которые образуют блистающую гирлянду. Обида не прощается. Только что находившая в лице Чичкова, что даже марсовская и военная, это сравнение позже отзовется в реплике Пачмейстера о том, что Наполеон складом из своей фигуры не отличается от Чичкова. Да, мы теперь заранее готовы к его превращению в злодея. И когда безудержный Ноздрев, чей всю залу кричит «Что?» «Много он торговал мертвых!» Это, несмотря на сомнительную репутацию Ноздрева в ролях, решает судьбу Чичкова. Тем более, что той же ночью в город приезжает коробочка и пытается узнать, не проживила ли с мертвыми душами, Наутро слухи приобретают совершенно новое направление. Раньше времени, принятого в городе Эннон для визитов, просто приятная дама, Софи Ивановна, приезжает к даме, приятно во всех отношениях, а не к Григорьевне. После препирательства и за выкройки дамы приходят к выводу, что Чичков что-то вроде Ринальда Ринальдина, разбойника из романа «Вульпиуса», и конечная цель его увести в губернаторскую дочку при содействии Ноздрева. Чичиков на глазах читателя из реального персонажа романа превращается в героя фантастических слухов. Чтобы усилить эффект, Гоголь насылает на Чичикова трехдневную простуду, вводя его из сферы сюжетного действия. Теперь на страницах романа вместо Чичикова действует во двойник персонаж слухов, главе десятой слухи достигают апогея. Для начала, сравнив Чичкова с ромогатевшим жидом, затем отождествив его с фальшивым монетчиком, жители, и особенно чиновники, постепенно производят Чичкова сначала в капитана Копейкина, затем в беглые Наполеона и чуть ли не в Антихристы. Чичков выздоравливает и, вытеснив за пределы романа своего двойника, Никак не возьмёт в толк. Почему отныне его не велено принимать в домах чиновников? Наздрёв без приглашения явившись к нему в гостиницу, разъясняет, в чём дело. Принято решение ранним утром выехать из города. Однако, проспав, Чичков-то уже должен дожидаться, пока кузнецы разбойники подкоют лошадей, глава одиннадцатый. И потом он в момент отъезда сталкивается с похоронной процессией. Прокурор, не выдержав напряжения слухов, умер, и тут все узнали, что у покойника были не только густые брови и мигающий глаз, но и душа. Метафора мёртвой души сатирически сгущается, тема всеобщего омертвения достигает высшей точки своего развития. Чичко больше нечего делать в пространстве первого тома, чей событийный и смысловой сюжет развязан. Герои и композиция романа. Мёртвые души связаны жанровыми нитями с романом в странствии Тутавскими дворяписателем помещичьими романами, тяготеющими к малому эпосу. В то же время композиционно должны были повторить конструкцию Божественной комедии Данте. В первом томе, по аналогии с садом, главный герой круг за кругом погружается в глубины провинциальной российской жизни. он наблюдает результаты человеческого грехпадения от безобидного Манилова до Плюшкина, почти утратившего человеческий облик, и омертвевших чиновников, которых при их жизни невозможно заподозрить в наличии души. Но первое то мертвых душ столько же повторяет концентрическую композицию ада, сколько и переворачивает ее. Каждый последующий знакомит Чичкова по-своему хуже предыдущего, при этом масштабнее, сильнее и ярче, а значит, живее. В маниле нет ничего, кроме безгрешной пустоты. А потому он не связан ни с прошлым, ни с будущим, а расчеловечившийся сплюшкин наделён подробнейшей биографией, из которой становится ясно, каким образом мудрая скупость превратилась в неутолимую страсть и поглотила его почти без остатка. В самой нижней точке падения находится сам Чичиков. поэтому его биография и его предыстория посвящена вся финальная глава первого тома, глава одиннадцатая. Чичиков с кучером Селефаном и слугой Петрушкой, от которого всегда исходит запах жилого покоя, едет в неизвестность, а перед читателем разворачивается вся кисло-неприятная жизнь героя. Рожденный в дворянской семье, столбовое или личное дворянство было у родителей Чичикова неизвестно, От матери Пигалица и отца, мрачного неудачника, он сохранил от детства одно воспоминание. Снегом занесённое окошко, одно чувство — боль, скрученная отцовскими пальцами краюшки уха. Отвезённый в город на мухортой пегой лошадки, кучером-горбуном, Чичиков потрясён городским великолепием, почти как капитан Копейкин Петербург. Но перед разлукой Отец даёт сыну главный совет, запавший ему в душу: "Копи, копику, и несколько дополнительных угождай старшим, не водись с товарищами". Вся школьная жизнь Чички превращается в непрерывное накопление. Он продаёт товарищам их же угощения, снегиря слепленного из воску, зашивает в мешочки по 5 рублей. Учитель, более всего ценящий послушание, Выделяет смирного Чичикова, тот получает аттестат и книгу с золотыми буквами. Но когда позже старого учителя выгонят из школы, тот сопьется. Чичиков пожертвует на вспомоществование ему всего пять копеек серебра. Не из скупости, а из равнодушия и следования отцовскому завету. К тому времени умрет отец, не накопивший вопреки совету копейку. Продав ветхий домишко за 1000 рублей, чичков перебьётся в город и начнёт чиновную карьеру в казённой палате. Старать нашему не помогает мраманное лицо начальника с частыми лебединными ухабами, символом чёрствости. Но соосватавшись к его уродливой дочери, чичков и здесь входит в доверие. Получив от будущего тестя подарок в продвижении по службе, тут же забывает о назначной свадьбе. Надул, надул чёрт его сын. Нажив был он капитал на комиссии для построения какого-то весьма капитального строения. Косина на этом фрагменте сюжета и угадывается история с первоначальным проектом храма Христа Спасителя. Чичиков лишается всего из-за начавшегося преследование взяточничества. Приходится начать новый карьер на таможне, долгое время воздерживаясь от мздоимства. Чичков приобретёт репутацию неподкупного чиновника и представляет по начальству проект поимки всех контрабандистов. Получив полномочия, входит в сговор с контрабандистами и с помощью хитроумного плана обогащается. Но вновь неудача тайный донос подельника. С огромным трудом избежав суда, Чичков в третий раз начинает карьеру с чистого листа. презренной должности присяжного поверенного. Тут-то до него и доходит, что можно заложить мёртвые души попеконский совет, как живые. Сильцо Павловская всесонской губернии маячит перед его умственным взором, и чич к приступает к делу. Так конец первого тома возвращает читателя к самому его началу. Последнее кольцо российского ада замыкается. Но по композиционной логике «Мертвых душ» нижняя точка совмещена с верхней. Предел падения с началом возрождения личности. Перспектива второго и третьего томов сулила ему чистилище сибирской ссылки и полное нравственное воскрешение в итоге. Отцвет этой славной сюжетной будущности Чичикова заметен уже в первом томе. Авторы, словно оправдываясь перед читателем за то, что выбрал в героя подлеца, тем не менее отдает должное непреодолимой силе его характера. Финальная притча о бесполезных, никчемных русских людях, домашнем философе Кифе Мокеевичи, который кладет жизнь на решение вопроса, почему зверь родится ногишом, почему не вылупляется из яйца, и на Моке и Кифовиче, богатыре при пертени, не знающем, куда девать силу. Рескат тяняет образ Чичикова, хозяина- приобретателя, в котором энергия всё-таки целенаправлена. Но ещё важнее, что Чичиков, который ежеминутно размышляет о крепкой бабёнке, ядрённой как крепо, о двухстах тысячах приданого, при этом на самом деле тянется к юным, неиспорченным институткам, словно прозревая в них свою собственную утраченную чистоту и свежесть. Точно так же автор «Время от времени» словно забывает о ничтожестве Чичко и отдает связь во власть лирической стихии, превращая пыльную дорогу в символ общероссийского пути к храмене, обречку косвенного подавляя огненные колесницы бессмертного пророка Ильи. Грозно объемлет меня могучее пространство. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земля даль! Русь! Тем не менее Чичиков, каким он предстаёт в первом томе, это не столько будущий Павел, сколько нынешний Савл. Процитированный монолог автора внезапно обрывается чичиковским окликом: "Держи, держи, дурак!" Предпритетели чичикових явлены новое зло, незаметно вторгшееся пределы России в всего мира. Зло тихи, усреднённы, предприимчивы, тем более страшная, чем менее впечатляющая. Чичковская усредненность подчеркнута с самого начала, в описании его внешности. Перед читателем господин средней руки, не слишком толстый, не слишком худой, не слишком старый, не слишком молодой. Ярый костюм Чичкова из ткани брусничного цвета с искрой, громок его нос, при сморкании, гремящей трубою. Замечательного аппетита, По желающий съесть в дорожном трактире целого поросёнка с хреном и сметаной. Сам Чичиков тих и малоприметен, а круглый и гладок, как его щёки всегда выбриты до атласного состояния. Душа Чичикова подобна его знаменитой шкатулке, в самой середине мыльница, 6-7 узеньких перегородок для бритв, квадратная язелкоути для песочницы и чернильницы. Главный потайонный ящик этой шкатулки предназначен для денег. Он избегает, говорите себе, плетя за пустые и книжные обороты, незначищий червь мира всего. Но в какой-то момент эти безобидные обороты вдруг начинают отбрасывать зловещую тень непредусмотренного чичиковым смысла. Когда чиновники после рассказанной почтмейстром повести о капитане Копейки договариваются для сравнения Чичкова с Антихристом. Они невольно угадывают истину. Новый Антихрист буржуазного мира таким и будет. Незаметно ласковым, вкратчивым, аккуратным. На пост князя мира сего заступает незначущий червь мира сего. Этот червь способен выесть самую сердцевину российской жизни, так что она сама не заметит, как загниет. Надежда на исправимость человеческой натуры. И случайно образы большинства героев мёртвых душ Чицкого в первую очередь созданы по принципу вывернутой перчатки. Их изначально положительные качества переродились в становлеющую страсть. Причас, как в случае с Чицком, страсть преступна, но если совладать со страстью, вернуть её в прежние границы, направить на благо, полностью переменится и образ у героя. Перчатка вывернется с изнанки наицевую в сторону.